Он убежден, что ему давали наркотики. Если это так, то это позднейшее изобретение. В рассказах об обработке подследственных в ОГПУ НКВД довоенного периода наркотики не упоминаются. Лебль отмечает, между прочим, что врач был даже беспощаднее следователя. В конце концов, он почувствовал, что больше не в силах отказаться от признания. После того, как он сделал это, ему разрешили читать книги, стали кормить досыта, дали выспаться. Но он потерял, как он пишет, свое прежнее «я». Я был, как казалось, совершенно нормальным человеком, но я больше не был человеком. Советские психологи и физиологи неизменно повторяют, что их труды базируются на учении Павлова. Ассоциативный стимул Павлова, при котором внешний раздражитель вызывает автоматическую реакцию, соответствует тому, как поступали с заключенными. Людей не сводили до состояния, когда спасение ассоциировалось только с одной ответной реакцией – принятием того, что им говорили. Для достижения этого необходимо добиться существенной деградации человеческой личности. Реакция животного, по крайней мере в ситуациях, которые ему знакомы, а только в таких животное и может ориентироваться, В принципе, безусловно и неразборчиво. Более высокое положение человека как раз и состоит в его способности различать и делать выбор. Другими словами, если говорить о человеке, то безусловные реакции на внешний раздражитель можно ожидать только от психопата. Но человек, не сведенный до данного состояния, еще не животное. Ему нужно, чтобы мотивировка поступков хотя бы внешне казалась разумной. Что касается коммунистов, то у них обоснование было всегда наготове, принцип партийности. Существовали, однако, и другие формы давления. Заложники. Нет никаких сомнений в том, что угрозы семье, иными словами использования заложников, были одними из самых сильнодействующих средств сталинского террора. Семьи видных партийных и государственных деятелей, от которых хотели добиться показаний,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 бывший сотрудник НКВД